Жанин не раз обещала поговорить с Уолтом о доме. Самое разумное и честное со стороны Уолта было бы выкупить долю Майлза, или то, что могло бы считаться его долей, с у щ е с т в у е таковая т официально. При разводе дом достанется Жанин, Майлзу же было предписано выплачивать половину по ипотеке до тех пор, пока дом не будет продан, либо Жанин не выйдет повторно замуж. Меж собой они с Жанин договорились, продав дом, что будет непросто, они поделят вырученные деньги. Первоначальный взнос за дом уплатил Майлз, но до половины стоимости эта сумма не дотягивала, и Майлз решил не вдаваться в подсчеты. Своего адвоката он проинструктировал коротко «пусть она забирает все, что хочет». По правде сказать, к смущению Майлза делить им особо было нечего, если бы даже он решил кое-что отспорить, это было бы мелочно по отношению к Жанин, а, следовательно, и по отношению к ТИК, оно того не стоило. Однако развод очень скоро будет оформлен. Для Жанин откроется путь к вожделенному алтарю, и в голову Майлза начала закрадываться мысль. Может, он зря не послушался своего адвоката? «Олдкому», — предсказывал адвокат, — «сними другой дом и переедет туда с Жанин. Вы этого хотите? Потрафить человеку, отнявшему у вас жену, чтобы жить с ней в вашем доме, спать в вашей постели и не платить при этом ни гроша?» Разумеется, ничего подобного Майлз не хотел, но тогда такой сценарий казался неправдоподобным. Кем надо быть, чтобы так себя повести? Но Майлз ни за что бы тогда не поверил и в то, что у Олдкома сделается постоянным клиентом гриля. Наведываясь каждый день выпить кофе, сыграть с х о р р с о м в д ж и н и дать Майлзу парочку полезных советов по ведению бизнеса, недалеко к сегодня он предложил Майлзу переименовать гриль во французский «гри», л ь чтобы звучало престижнее. Майлз трактовал эти потуги Уолта двояко. Первая версия, как ни странно, Уолт, искренне веривший в ценность своих идей, стремился задобрить Майлза, страшного во гневе, если его довести до крайности. Вторая версия, не рассматривал ли Уолт свои полезные советы как эквивалент платы за жилье. Со временем Майлз понял, что большинство людей, усвоив недлинный ряд фундаментальных предпосылок, в деловых отношениях придерживаются определенной логики. Ни один суд не предписывал Уолту оплачивать проживание в доме Майлза, вот он и не платит. И все же ему жаль человека, чью жену он увел, впрочем, по мнению Уолта, тут все было по-честному, победил сильнейший, и хотя он не был ничем ему обязан, Уолт неустанно искал поводы облегчить жизнь Майлзу. Более того, его решимость оказывать помощь крепла с каждым днем. Уолт явно считал, что его драмовые советы стоят нескольких тысяч долларов и не его вина, если Майлз упорно отказывается внедрять его предложение. Здесь о л т был бессилен, что поделаешь, если человек не понимает своего счастья. Нет, помри, м а й л с во сне ближайшей ночью. Уолт рассказывал бы скорбящим, всем и каждому в отдельности, как он из кожи л е с изобретая способы превратить имперский гриль в процветающее заведение. Майлз был чертовски симпатичным парнем, выдал бы он напоследок. но напрочь лишенным деловой хватки. И ни одно слово в этой погребальной речи не показалось бы матерому лису запредельной наглостью. «Я говорила с ним об этом», — произнесла, наконец, ж а н и н глядя на свое отражение в окне. Он сказал... Она опять замолчала, словно ей самой было трудно поверить в то, что она намеревалась сообщить. Он сказал, что, похоже, инвестировать в здешнюю недвижимость не самая лучшая идея на данный момент. — Да ну! — откликнулся Майлз. — Кто бы мог подумать. Он говорит, что не хочет вкладывать деньги, пока не определится с дальнейшими планами. — И когда он определится? — Не знаю, Майлз, правда не знаю, — ответила Жанин, и от ее злости не осталось и следа. — Ты замечал, как он почесывает подбородок, когда играет в карты? Когда пытается сообразить, что у х о р р с а на руках? Время будто останавливается. И сам он, как застывшее изображение на картине маслом. Жанин, я хочу сказать, его не поймешь. То он твердит о расширении клуба, о новых крытых теннисных кортах, а спустя пять минут заявляет, что нам надо построить дом на озере. Он положил глаз на прибрежный участок полакра, но когда я спрашиваю, где находится это место, он начинает скрытничать, словно я проболтаюсь кому-то, и этот кто-то уведет участок у него из-под носа. Каждый раз, когда я пытаюсь добиться от него прямого ответа на любой вопрос, у него на лице появляется такое хитрое выражение «ты знаешь, какое». Точно так же он выглядит, когда дело идет к тому, что х о р а с вот-вот его обставит. Жанин. Она все еще смотрела на свое отражение, словно встретится она глазами с Майлзом, и это привело бы к некоему ужасному признанию. Когда же она повернулась к нему, в глазах у нее стояли слезы. И Майлз подумал, что Жанин н не все ему рассказывает. Что-то тревожит ее, но она не хочет об этом говорить. — Что, Майлз, ты колеблешься? Промокнув уголки глаз бретелькой купальника, Жанин а опять предстал а з а диристой. 20 лет Майлз не мог понять, чем ее так привлекает боевая стойка. — Не волнуйся, — заверила она, — я пойду до конца. Через месяц все, что от тебя потребуется, — алименты на ребенка. «Я всегда отговаривал тебя от того, чтобы идти до конца в чем бы то ни было», напомнил Майлз, вдруг ощутив прилив нежности к своей будущей бывшей, что случалось с ним порою, когда он ослаблял самоконтроль. «Не о нас о л т о м я беспокоюсь. Мы с тобой. Вот в чем я никак не могу разобраться. Как мы умудрились все настолько испортить?» Жанин н скорчила гримасу. у ну н о нет, Майлз, с этим как раз все ясно». Мы все испортили, потому что не любили друг друга. Но хотелось бы знать, что за этим стояло. Я говорила тебе, за что я тебя не любила. Что бы ты ни делал, за последние 20 лет все меня дико бесило, и я этого не скрывала. Майлз не сдержал улыбку. Верно, перечень его недостатков, составленный Жанин, был длинным, обстоятельным, но не устоявшимся, его регулярно подправляли. И вот сейчас мы практически в разводе, а я выхожу за другого. Но ты до сих пор не объяснил, почему ты меня не любил. Разве это честно? Ну, понимаешь, если ты решишь снова жениться, чего я тебе не советую, ты, по крайней мере, будешь знать, что нужно делать, иначе... Так? Я же была с тобой откровенна. Чего ты хочешь, Жанин? Чтоб ы я перечислил свои супружеские разочарования? Ты закрутила с о л т а м кому, черт возьми. Ага, давай попрекай меня этим». Настал черед Майлза изучать свое отражение в стекле. Мужчина, пялившийся на него, выглядел раздраженным. «Это нечестно, и ты это знаешь?» «Нет, конечно, все правильно. Я закрутила суолтом, и ты получил козырь на руки. Но я сошлась с у о л т о м потому что ты не любил меня. Я знала, что тебе будет больно. Как же так? Твоя жена и вдруг влюбилась в матерого лиса, но не надо было притворяться, что ты любишь меня, потому что мы оба знали, что это неправда». ты не даешь мне и слова вставить. Ну, если ты и дальше намерена говорить за нас обоих. Хочешь сказать, ты любил меня, Майлз? Хочешь, так говори, я заткнусь и послушаю. Он уставился на свои руки, и она сказала, я так и думала. Она была права, разумеется. В подлинном смысле он не любил ее. Не любил так, как хотел любить, когда давал обеты перед Господом, родными и друзьями, И эта простая истина ранила его столь глубоко, что анализировать ее он не мог. Нет, он не любил ее и не понимал, почему. Он также не понимал, что помешало бы ему ответить, зная он, в чем причина его нелюбви. Если это нелюбовь, то как тогда называется та нежность, что побуждает тебя оберегать другого человека? Как назвать то чувство, что грозило накрыть его с головой прямо сейчас? И его уже тянуло обнять ее и пообещать, что все будет хорошо. о если это не любовь, тогда что это? И все же она была права. Ведь то чувство, что он испытывал к этой женщине, чья жизнь столь долго была соединена с его жизнью, ни в коем случае нельзя было перепутать с влечением и обожанием и ощущением, что без нее он пропадет. Настолько Майлз понимал хотя бы потому, что отчаянно пытался не замечать разницы. — Зачем ты изводишь себя, Жанин? — спросил он. — Вы с о л т о м счастливы, а все прочее неважно. С минуту она разглядывала его, потом сдалась. — Ты меня уделал, — выдавила улыбку Жанин. — Наверное, мне просто хотелось услышать, что человек я не самый ужасный. — Я никогда не говорил. — Именно, Майлз, это я и пытаюсь до тебя донести, — перебила Жанин, вставая. — Ты никогда ничего не говорил. Он в с е твердит, что лазает как обезьяна, говорил Майлс брату. Они сидели наверху в его квартирке над рестораном. Времени было почти 11. м а й л з всю жизнь страдавший бессонницей, в любом случае просыпался в 5, но если вдруг он крепко засыпал, то был не в духе, когда ему приходилось вставать по будильнику, чтобы открыть ресторан. Дэвид взял из мини-холодильника бутылочку с минералкой. Затем поставил ее на пол и убрал с дивана огромную коробку с туалетной бумагой, освобождая себе место. По телевизору транслировали матч с «Сокс». Игра шла на западном побережье. Конечно, Жанин права, для ТИК здесь места не выгородишь. Хотя Майлс весь вечер прикидывал в уме, что можно было бы сделать. Держать все ресторанное оборудование в подвале, пока река снова не разольется и в гриль не просочится вода? Если вынести все это барахло, они бы с дочерью здесь неплохо устроились. Разве что девочке в возрасте Тик требуется нечто большее, чем просто квадратные метры. Ей нужна своя комната с дверью, которую она сможет запереть или хлопнуть ею при необходимости. Кроме входной, в квартире имелась лишь дверь в ванную, но э та плотно не закрывалась. Тик заслуживала большего. Конечно, потратив сколько-то сил и денег, Майлз смог бы сделать свою квартирку поуютнее, но за трапезность этого жилья над рестораном никуда бы не делась. Тем не менее, он понимал, его дочу хватится за любую возможность переехать от матери. Ей п р и т и л о жить под одной крышей с о л т о м кому. Пусть коттеджик за книжным магазином на Амартос-Виньерде был ненамного больше его квартирки, им обоим там было бы не тесно, сумей Майлз наскрести денег на эту недвижимость. «Все, что он делает», — обронил Дэвид, глядя на экран, — «он делает, как обезьяна». Сентиментальностью по отношению к отцу Дэвид не отличался. «Но подпускать его к лестницам точно не стоит. И будь начеку, он норовит тебя разжалобить. Стараюсь не поддаваться, но он знает, как на меня воздействовать. Я тоже не обрадуюсь, если на меня поставят крест, когда я состарюсь, — попытался Майлс объяснить свои наивные эмоции». Иных причин жалеть Макса р о б е определенно не имелось. «Неплохо сегодня получилось!» Дэвид тряхнул головой. Волосы у него были довольно длинные, и, отстояв восьмичасовую смену с сеткой на голове, он выглядел так, словно забыл ее снять. «Еще как неплохо!» — откликнулся Майлз, пересчитывавший выручку. «Похоже, четверги приживутся. По-моему, наши затраты не слишком эффективны. Сомневаюсь, что мы сможем добиться большего». «Ты знаешь, каким должен быть следующий шаг?» «Да, знаю», — ответил Майлз. К этому разговору они возвращались не раз. Бессмысленному, что было свойственно многим их разговорам, и началось это давно, еще при жизни матери. Странно, никогда они с Дэвидом не были дружны так, как сейчас, после катастрофы, изувечившей младшего брата. Прежде разговаривая, они распалялись, жгли друг друга словами, Припоминая старые обиды, ковыряя старые раны, разница в возрасте у них составляла почти 10 лет, и жизненный опыт каждого был радикально иным. м а й л з повзрослел до болезни матери Дэвид после. Не менее важную роль играло редкостное несходство характеров. м а й л з осторожный и вдумчивый в мать, Дэвид энергичный и неугомонный в Макса. После автокатастрофы эти различия, казалось, уже не имели значения, Но Майлза смущала мысль, не держится ли их вновь обретенная близость, лишь на том, что им почти нечего сказать друг другу. Они перебрасывались фразами, связанными с их бизнесом, как мячиком. Пас принял. Количество слов минимальное, усилий никаких. Часто их общение выглядело почти ритуальным. Дэвид докладывал Майлзу о том, что запер ресторан, понимая, что Майлз уже об этом знает, но ждет от него этой фразы, И, возможно, ему необходимо ее услышать, иначе их рабочий день останется как бы незавершенным. — Не обязательно покупать лицензию на весь алкоголь, — сказал Дэвид. — п и в о и вина нам хватит. Миссис Уайтинг на это не пойдет. Она предпочитает терять в доходах. Забавно, но по ощущениям Майлза так оно и было на самом деле, что, разумеется, противоречило всякой логике. Зачем довольствоваться жалкими крохами, когда имеется возможность получить куда большую прибыль. Миссис Уайтинг была практичной и безжалостной деловой женщиной. Каждую из трех фабрик Уайтингов она продала в наиболее подходящий момент и ни разу не была замечена в снисходительности к своим побочным предприятиям. Однако вот уже лет десять слишком она безмятежно наблюдала, как имперский гриль дергается в конвульсиях, приближаясь к своей неизбежной кончине. За неимением какого-либо рационального объяснения, Майлз уверял себя, что причина кроется в некой душевной привязанности. Но к кому конкретно, к Майлзу? Допустим, х о р р с самый умный и циничный комментатор окружающей действительности, пришел именно к такому выводу, поэтому кто знает. А если не к Майлзу, то к самому грилю? Вряд ли, поскольку за последние 20 лет ноги старухи не было в этом дешевеньком второсортном заведении. Опять же, — размышлял Майлз, — возможно, все дело в приязненном отношении старухи к матери Майлза, которая работала у миссис Уайтинг, пока не слегла с тяжким недугом. Эту вероятность также не стоило сбрасывать со счетов. — Убеди ее, — сказал Дэвид. — Растолкуй ей, что люди не станут есть острую мексиканскую и азиатскую еду без пива, а к итальянской потребует вино. — Попробую, — ответил м а й л с но ты особо не надейся. Она не идиотка, но почему-то не любит перемен. Может, из-за преклонного возраста, просто не хочет лишних хлопот, и потом это ее бизнес, не наш с тобой. Дэвид обдумывал эту очевидную истину, пока мяч с подачи игрока из Red Sox, устремившись высоко в небо, едва не вылетел за пределы поля. Затем, разглядывая опустевшую бутылочку из-под минералки, словно пытаясь припомнить, почему мужчина вроде него пьет минералку вместо пива, Дэвид сказал, «Есть еще одна идея. Хочешь, расскажу?» Нет, если на чистоту день выдался длинным, Майлз слишком устал, чтобы думать, и вдобавок его вымотала беседа с Жанин. «А то! Какая идея? Переговори со своей тещей!» й с б е о чем?» «Вникни, Майлз, есть о чем!» «Да, пожалуй», — кивнул м а й л с Мать Жанин владела не только умирающим баром Каллаха, но и зданием, в котором располагался бар. А значит, если миссис Уайтинг почувствует себя преданной и начнет мстить, большого ущерба она не причинит. Нет, тут Майлз не нуждался в подсказках Дэвида. Положим, миссис Уайтинг и слышать не захочет о лицензии на алкоголь, что даст им шанс побороться за себя, перебравшись со всем скарбом и компанией в другую часть города». Помещение у б а просторнее, а значит, им будет где разгуляться. Ты окажешь б э огромную услугу, она к а т и т с я на дно, и ты спасешь и ее, и себя. У меня нет денег, чтобы выкупить ее заведение, Дэвид. Предложи ей партнерство. Она предоставляет алкогольную лицензию, ты кормишь клиентов. А что я буду делать, когда ты уйдешь? А я куда-то собрался. Ну, не н о к о й со мной, м а й л с «Ты не можешь долго заниматься одним и тем же. Тебе надоедает, и ты сваливаешь. Я тебя не виню, ты вольная птица. Семьи у тебя нет. А я собой не располагаю, вот и все. То есть из-за меня ты не захочешь переехать к б я же не говорю, что не хочу», — возразил Майлз. «Согласен, это хорошая мысль. Ты так об этом говоришь, — заметил Дэвид, — вот эту мысль ты уже похоронил». Майлз ответил не сразу. Этот разговор был ему неприятен. К тому времени, когда «Редсокс» сумели наконец отбить мяч, Майлз взял себя в руки и сказал «Я обязан ей». «Обязан кому?» «Миссис Уайтинг». «Разве мы не о ней говорим?» «Может, мы с Жаниной Тик не процветали, но жили нормально?» «Да, ресторан еле дышал, и нам тоже, что греха таить, часто не хватало воздуха, но с головой мы не тонули никогда». чего нельзя сказать о многих других людях в нашем городе. Миссис Уайтинг могла бы давным-давно прикрыть заведение. И с чем бы мы остались? Что же мне теперь, отшвырнуть ее за ненадобностью? а Кроме того, я проучился в колледже три года, и каждый раз, когда мне позарез нужны были деньги, мама их присылала. Где она, по-твоему, брала эти 500 долларов, чтобы я каждый семестр мог заплатить за обучение? Думаю, шо миссис Уайтинг? После паузы спросил Дэвид, «А у кого еще? Не у Макса же?» «Не знаю», — пожал плечами Дэвид, — «но все же мы вышли на главного человека в этой истории». «Что бы это значило?» «А то! Когда ты сказал, я обязан ей, моей первой мыслью было, что ты говоришь об этом человеке, о маме. Скажи ты, что в долгу перед ней, я бы понял». «Я и без тебя знаю, в каком я долгу перед ней, Дэвид. Правда?» «Ну, большой брат, есть только один способ выплатить долг. И уж прости, но придется тебе напомнить, как тогда обстояли дела. Мама ни за что не хотела, чтобы ты возвращался. Она жизнь положила, прокладывая тебе дорогу вон отсюда. Ты знаешь, это не хуже меня. Если она и занимала деньги у миссис Уайтинг, то отдавала их сполна, не говоря уж о том, что пахала на нее. Она практически вырастила ее дочь». И узнай, мама, что ты кончил тем, что в 42 года заведуешь грилем, она бы перевернулась в гробу. Майлз потёр виски, чувствуя, как подступает головная боль. Ну, конечно, ты прав, она была бы разочарована, признал он. Понимая, что «разочарована» не слишком подходящее слово в данном случае, с л о м л е н а было бы точнее. И да, я её подвёл. Поверь. Так я на это смотрю, но единственное, что мне не пришлось бы объяснять Грейс Робби, так это то, что ребенок прежде всего. Может, мне не надо было возвращаться, но теперь у меня есть тик, и я не могу рисковать ее будущим, и не стану. Думаешь, я стану? Что ты себе вообразил? А что мне еще думать? На прошлой неделе ты ратовал за книжный магазин на Мартас-Виньерде, хотя он мне не по карману. «Теперь ты хочешь, чтобы я нажил себе врага в лице миссис Уайтинг, з а т е е в бизнес Б. Ты вообще видел тамошнюю кухню? Ты представляешь, во что нам обойдется ремонт и новое оборудование?» ну, «Вдвоем мы могли бы... Дэвид...» У Майлза больше не было сил продолжать этот разговор. «Хочешь войти в дело с Б. Входи. Я даю тебе мое благословение». Его брат медленно кивнул... Словно они обсуждали эту идею множество раз, и осталось лишь уточнить кое-какие мелкие детали. Ладно, поскольку я тебя уже достал, попробую объяснить еще раз, а потом закрою тему. Я понимаю, у тебя тик на руках, и знаю, что тебя загнали в угол. Более того, этот угол беспокоит меня даже больше, чем тебя самого, потому что в реальности все намного хуже, чем ты думаешь. По милости старухи ты крутишься, как белка в колесе, перебираешь лапками изо всех сил, чтобы не упасть, и сам не замечаешь, что ты в ловушке. Именно этого мама и боялась. Она знала, что так и будет, если ты... — Скажи-ка, — перебил м а й л с за что ты так ненавидишь миссис Уайтинг? — Послушай, дело не в том, ненавижу я ее или нет, — ответил Дэвид. — Ты веришь, что она оставит тебе ресторан, как обещала? и тогда ты продашь его и уедешь отсюда, да? м а й л с молчал. И Дэвид продолжил. Вот только миссис Уайтинг не собирается помирать, Майлз. У нее совсем другие планы. Она намерена жить. В Италии, когда ей заблагорассудится, зимой во Флориде, в Санте-Фе поздней весной. Не она умирает, Майлз, а ты день за днем. Ты в курсе, сколько было лет матери миссис Уайтинг, когда она умерла? понятия не имею еще бы ведь она до сих пор жива просветил брат и дэвид обретается в доме для престарелых ферхайване и ей хорошо за 90 если миссис уайтинг протянет столько же ты унаследуешь гриль когда тебе стукнет 65 при условии что она тебе его завещает и это еще не самое плохое говоришь ты держишься за ресторан ради т и к но ты представляешь кем станет твой ребенок если ты не примешь меры, очередным управляющим имперского гриля. «Только через мой труп», — сказал Майлз. Его брат встал, улыбнулся, он явно ожидал этой фразы. «Отлично! Вот мы и вернулись туда, откуда пришли. Мама так часто про тебя говорила!» Дэвид бросил бутылку в мусорное ведро, стоявшее у двери. «Слушай, прости, если я что-то не то сказал. Пойду-ка я домой». мне уже ясно, чем все это закончится». На секунду м а й л с подумал, что он имеет в виду их спор, но потом сообразил, что речь идет о бейсбольном матче. «Сокс» выставила вперед худощавого парня, и, судя по опыту, давнему и недавнему, подобной тактика к успеху не приведет. «Сентябрь — грустный месяц для новоанглийских бейсбольных болельщиков». Люди только и делают, что тщетно с и л я т с я понять, почему в апреле они были настроены столь оптимистично. И лишь в следующем апреле им удается вспомнить, почему. Когда Бастер появится, поинтересовался Дэвид, зная, что второй повар ушел в загул ровно в тот день, когда м а й л с вернулся с Марта с в и н е р д а Майлз сомневался, что его брата действительно волнует Бастер, но Дэвиду очень не хотелось расставаться, так будто они поссорились». и его вопрос был призван восстановить привычный баланс в отношениях. «Посмотрим, может, я завтра сумею разыскать его?» — ответил Майлз. «Нам скоро понадобится еще одна официантка и кто-нибудь на грязную посуду. Знаю, я этим займусь. Ладно». Дэвид шагнул к выходу и замер, держа руку на дверной ручке. «Чем же Анин была так расстроенной сегодня?» «Не знаю». Майлз встретился взглядом с братом ч и с т а я правда. Ему было нечего утаивать, нервничать, наверное. — Еще бы! — кивнул Дэвид. — Учитывая, за кого она собралась замуж, ее должно трясти с ног до головы так, что шпильки сыплются. Разве женщины все еще пользуются шпильками? Майлз так давно не распускал у женщины волос, что несколько поотстал в этом вопросе. Забавно, однако, Дэвид медлил у двери, Майлз уставился на него в полной уверенности в том, что сейчас последует, он не найдет ничего забавного. «Когда вы вдвоем сидели за столиком, вы куда больше походили на любящую пару, чем когда были женаты». «Забавно?» — уныло переспросил Майлз. «Это смеху подобно», — выражение миссис Уайтинг поймал себя Майлз. Дэвид спускался по лестнице к выходу во двор, когда Майлз вспомнил кое-что и бросился за ним. Брат, сидя в пикате, выруливал со стоянки. Сложный маневр для человека с одной здоровой рукой. Майлз подбежал к машине и постучал в стекло. «Слушай», — начал он, — «скажи, если я лезу не в свое дело». «Окей, так и сделаю», — пообещал Дэвид. «Ты выращиваешь марихуану у себя на озере?» «Что с тобой, Майлз?» — хохотнул его брат. «Травки захотелось?» Майлз, черт возьми, не видел в этом ничего смешного, но от комментариев воздержался. «Джимми Минти...» — Считает, что выращиваешь. — Поэтому я тебя и спросил. — Джимми Минти считает? — Ну, вроде бы. — Но зачем сообщать об этом тебе? — Он выдал это за дружеское предупреждение, поскольку мы с ним старые друзья. Я послал его куда подальше и сказал, что ты этим не занимаешься. Дэвид кивнул. — Увидишь его? — Передает мне спасибо за внимание. Когда его брат начал поднимать стекло, Майлз снова постучал. «Ты не ответил на мой вопрос. Ты выращиваешь марихуану?» «Не лезь не в свое дело», — ухмыльнулся Дэвид. д т е б я послушать? Получается, что мама пеклась только о моем будущем. Но это неправда, и ты это знаешь». «Верно», — согласился Дэвид. «Я точно знаю, чего она от меня хотела». «Она сама сказала мне перед смертью». У Майлза возникло смутное ощущение, что его припирают к стенке, Но поскольку припирал его родной брат, он отбросил осторожность. И что же она сказала? «Позаботься о своем брате!» — ответил Дэвид, выезжая с парковки.